Раздел второй. Упражнение для преодоления тревоги и беспокойства. Упражнение Ваш личный рай. Сядьте в удобную позу, расслабьтесь, закройте глаза. Дышите медленно и размеренно. Обратите внутренний взор на область сердца. Направьте свое внимание в глубь вашего сердца. Представьте себе, что вы входите в некое другое измерение. Измерение более высоких вибраций, где больше света и дышится гораздо легче. В вашем сердце есть точка, через которую возможен вход в это более высокое измерение. Оказавшись в этом другом измерении, вы попадаете в область покоя. Дышите неслышно, так будто вы прислушиваетесь к окружающему пространству. Вы слышите тишину, и это спокойная, умиротворяющая тишина. Это ваша внутренняя тишина, слушать которую не мешают даже помехи из внешнего мира. Внешний мир будто отдаляется. Вы слышите и воспринимаете его как будто со стороны, издалека, потому что сейчас вы принадлежите другому измерению, измерению вашей души. Представьте, как тишина и покой этого измерения постепенно охватывают вас. Успокаиваются ваши мысли, успокаиваются ваши чувства, успокаивается ваше тело до каждой клетки. Расслабляются ваши мышцы, успокаиваются нервы, покой словно разливается внутри вас. Теперь представьте себе самое приятное для вас место, где-нибудь на лоне природы. Вы можете представить себе, к примеру, берег моря или прекрасный цветущий сад. А можете даже вообразить себе целый остров, который полностью принадлежит вам. Вы можете представить себе множество замечательных уголков на этом острове. Там могут быть и цветочные поляны, и ручьи, и пальмовые рощи, и реки с водопадами, и высокие горы. Там может быть и дворец, или дом, утопающий в цветах, и храм, и множество животных и птиц, с которыми вам приятно было бы общаться. Там всегда синее небо, и никогда не бывает непогоды. Там всё создано для вашей души, так как вам хочется. К тому же это самое защищённое и безопасное место, какое только можно себе представить. Туда не придет никто и ничто, кроме тех существ, которых вы сами позовете. Вы создаете таким образом свое представление о рае на земле. Вы создаете ваш личный персональный кусочек рая. Знайте, что это место существует в реальности, в том более высоком измерении, выход в который открывается через ваше сердце. И вы можете возвращаться туда всегда, когда захотите. Упражнение тепло и спокойствие. Сядьте в удобную позу, дышите медленно, спокойно и размеренно. Закройте глаза. Направьте внимание на пальцы рук. Сосредоточьтесь на ощущении движения крови, и вы начнете чувствовать пульсацию. Затем переведите внимание на пальцы ног и также почувствуйте там пульсацию крови. Не торопитесь. Если получится не сразу, сосредотачивайтесь на ощущении кровотока столько, сколько понадобится. Ощущение пульсации в кистях рук и стопах Даст вам чувство, что в теле движется и разливается энергия. Переведите внимание на область солнечного сплетения. Представьте, что там разливается приятное тепло. Оно постепенно распространяется на всё тело. Переведите внимание на грудь. Сделайте несколько более глубоких вдохов и свободно выдохните. Почувствуйте, как грудная клетка освобождается. Вам легче дышится. Сердце бьется ровно, сильно, спокойно. Ощущение покоя разливается по всему вашему телу. Вы ощущаете приятный покой и тепло. Переведите внимание на лицо. Представьте, как потоки энергии изнутри расправляют вашу кожу, расслабляют мышцы. Уходит напряжение, разглаживаются морщины на лице. На губах появляется лёгкая улыбка. Вам тепло. Уютно. Лишь вошло, остается прохладным, словно его овевает легкий ветерок. Вы чувствуете себя спокойно, комфортно, расслабленно. Затем то же самое сделаете и с другими органами, которые требуют особого внимания и заботы. Вы можете находиться в этом состоянии столько, сколько захотите. Желательно выполнять это упражнение не реже раза в неделю, а можно и чаще. К район. Придя к умиротворению, вы сослужите великолепную службу не только себе, но всему миру. Потому что даже один умиротворенный человек может посеять семена мира на огромном пространстве вокруг себя. В этом смысле умиротворенный человек может стать тем катализатором, с которого начнется мир на всей земле. Когда человеческий организм переходит от болезни к здоровью, то группа здоровых клеток словно подает пример остальным, подстраиваясь под них, больные клетки тоже постепенно возвращаются к состоянию здоровья. Точно так же и умиротворенный человек. Он может ничего не говорить, ему не нужно проповедовать или учить других, но самим своим примером он помогает другим также стать умиротворенными. А там, где умиротворенные люди, там просто не может быть никакой беды, никаких страданий и трагедий. Упражнение исцеление души. Найдите возможность остаться наедине с собой в спокойной обстановке. Позаботьтесь о том, чтобы вам никто не мешал хотя бы в течение получаса. Создайте для себя наиболее возможный уют и комфорт. Вам должно быть тепло и мягко. Вы должны чувствовать себя расслабленно. Подойдут мягкие подушки, одеяло, любые тёплые и уютные вещи, на которых вы можете расположиться или расположить их вокруг себя. Вы можете свернуться калачиком, как в детстве, можете с головой укрыться одеялом. Представьте, что ваш покой охраняет любящий и заботливый ангел. Почувствуйте себя в полной безопасности. Все то, что вам угрожало или беспокоило вас, осталось где-то далеко, в другой реальности и больше не имеет к вам никакого отношения. Так же, как и чьи-то посторонние мнения, суждения о вас, все это больше не воздействует на вас, так как вы защищены ангельским вниманием и заботой от любой суеты и любых влияний людей и материального мира вообще. Сосредоточьте внимание на области сердца и соединитесь с вашим божественным центром. Представьте, что вы сделали шаг и вошли в пространство божественных измерений. Здесь ваш божественный дом. Здесь спокойно и очень хорошо. Это не мир вещей, это мир энергий. Но этими энергиями могут создаваться любые, самые сложные и самые прекрасные формы. Вы можете видеть необыкновенные красоты цветы, леса и поля, реки и водопады, облака и радуги, и все это многократно прекраснее, чем на земле, так как создано из более тонких, более ярких, сияющих, переливающихся и постоянно меняющих свою форму энергии. Вы можете принять участие в этом сотворении мира при помощи энергии и своего воображения. Подумайте о том, в каком мире вам бы было приятно и легко находиться. Вы можете мысленно заполнить пространство вокруг себя всем, чем угодно. Вы можете создать для себя берег моря или яблоневый сад, или красивый и уютный дом, или величественный храм. Представляйте все это и помните, что вы создаете для себя пространство исцеления, где вам должно быть комфортно. Наполните это пространство яркими красками, но главное наполнить его любовью. Представьте, как сам воздух искрится от разлитых в нем энергии любви. Вы вдыхаете этот воздух, пьете его, вы буквально дышите любовью, которая разлита повсюду. Представьте, что само пребывание в этом пространстве целительно. Вы просто дышите и исцеляете душу и тело от тревоги и беспокойства. Вы можете поместить в ваше пространство исцеления любые целительные средства, которые вам понадобятся: лекарственные травы, минералы, целебные источники и так далее. Вы можете приглашать туда самых знаменитых целителей всех времен, живших или живущих на земле, а также ваших небесных целителей, ангелов, вы творец. все зависит только от вас. Когда вы научитесь пребывать в этом пространстве хотя бы по 10-15 минут в день, вы заметите, как ваше состояние и настроение постепенно начинают улучшаться. Но помните, что вы должны на это время отбросить абсолютно все, что тревожит или беспокоит вас в вашей земной жизни. Вы должны отбросить все дисгармоничные эмоции и мысли от вас Требуется на время погрузиться в наслаждение покоем. Всё, что вам нужно наслаждаться, купаясь в божественных волнах любви, плавая словно в невесомости в созданном вами совершенном и прекрасном мире. Для вас эти путешествия происходят в воображении, но для вашего духа они реальны. Предоставьте духу такое пространство исцеления, и он сам начнет огромную целительную работу с вами которая принесет много пользы и телу, и духу. Упражнение Я поток. Если вы чувствуете, что вами овладевает тревога и беспокойство, останьтесь ненадолго наедине с собой. Примите удобную позу, закройте глаза и представьте, что вы в море, легко качаетесь на волне и позволяете ей себя нести, или плывете по течению реки. Или если вам не хочется представлять себя в воде, представьте, что вы наблюдаете, как чистый и прозрачный поток воды несет бумажный кораблик или лист дерева или цветок. Представьте, что вы отпускаете контроль и доверяете этому потоку. Затем представьте, что вы становитесь этим потоком. Не обязательно это поток воды. Представьте просто движение энергии. Скажите себе: "Я поток". Я доверяю потоку энергии, ведь это энергия света и любви. Эта энергия восстанавливает гармонию, эта энергия направляет все события туда, куда нужно. Все правильно, все хорошо, все так, как должно быть. Оставайтесь еще некоторое время в ощущениях движения в потоке. Это снимет ваше беспокойство. Упражнение можно выполнять вечером, лежа в кровати, перед тем, как заснуть. Оно потребует всего лишь несколько минут. Ваш сон благодаря этому улучшится. Упражнение в единстве с вселенной. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию, стараясь дышать как можно тише. Представьте, что вы погружаетесь внутрь себя, в свой внутренний космос и встречаете там тишину, покой, неподвижность. Но это не пустота, это наполненная, живая, любящая тишина. Это и пространство, и сущность ваш дух. Это ваша встреча с самим собой. Представьте, что внешний мир где-то очень далеко. Вы в другом измерении, в своем внутреннем космосе, в пространстве духа. Уходят все мысли и эмоции, связанные с внешним миром. Вы сейчас надежно защищены от него энергиями любви и покоя, которые вы ощущаете у себя внутри. Представьте, что все ваше внутреннее пространство пронизано светом любви, будто любящие глаза с теплом и добротой смотрят на вас, и вы ощущаете вокруг себя эти энергии. Представьте, что в мире есть только вы и любовь Бога. Ничего другого не существует. Представьте, что исчезает и прошлое, и будущее. Есть только этот миг. Но этот миг такой обширный и глубокий, что вмещает в себя и прошлое, и настоящее, и будущее, и не только всю вашу жизнь целиком, но и жизнь вселенной. Времени нет. Оно остановилось, замерло в одной точке, и вы сейчас в этой точке. Пространства нет, нет расстояний. Вся вселенная здесь в одной точке с вами. Слушайтесь во внутреннюю тишину, растворяйтесь в этом покое и неподвижности. Сосредоточьтесь на чувстве собственной внутренней устойчивости. Вы воплощаете в себе вселенную, вы воплощаете в себе единство мира и вмещаете в себя вечность и бесконечность. А значит, нет такой силы, которая могла бы на вас повлиять или взять над вами власть. Представьте, что смотрите на мир так, как смотрит Бог, спокойным и полным любви взглядом. Вы сможете совершенно иначе начать воспринимать многие привычные вещи. Сейчас вы встретились со своей божественностью. развиваете это чувство дальше, и вы сможете в любой момент освободиться от тревоги и соединиться с внутренним покоем. Переместившись в точку покоя в вашем сердце, вы окажетесь в таком состоянии, где вашей реальностью станет ваше могущество и неуязвимость. Вы будете жить и действовать в материальном мире на глубинном уровне, зная, что вы не принадлежите этому миру, а пришли из других миров более высоких вибраций с миссией вытащить этот мир из трясины материальности. Вы теперь делаете это с потрясающей отвагой, но вы можете делать это легче, радостнее и еще более эффективно. Вы можете полностью избавиться от страхов и получать удовольствие от своего земного существования, с чем бы вам не пришлось встретиться на пути. Упражнение: тишина вашего мира. В спокойной обстановке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 Игра и реальность. Подумайте о любой ситуации, которая вызывает у вас хотя бы малейшее беспокойство. Скажите себе: в мире есть только свет и любовь. Это единственная реальность. все остальное игра. Я есть свет и любовь. Это единственная ценность. все остальное неважно. Если все происходящее лишь игра, Вы сами можете решить продолжать играть или выйти из игры. Вы сами можете решить воспринимать все происходящее всерьез или нет. Вы сами можете расставить по местам свои приоритеты и решить, что считать важным, а что нет. Взгляните на ситуацию глазами духа, который знает, что он вечен и ему ничего не грозит, и который с радостью и удовольствием принимает любой опыт. Если вы будете делать это часто, то вам не придется тратить силы на переживания и беспокойство, а ваши проблемы будут решаться легко. Упражнение заземление тревоги. Если вокруг вас и внутри вас много тревоги и беспокойства, вы можете заземлить эти энергии, то есть отправить их в центр земли. Для этого вам не обязательно поддаваться этим энергиям принимать близко к сердцу связанные с ними эмоции. Вы можете остаться нейтральным по отношению к ним. Для этого вам нужно отстраниться от этих энергий, представить, что отделяете и от себя, и они не внутри, а снаружи, затем стать просто наблюдателем, который смотрит на эти энергии со стороны. Представьте, что вы не просто наблюдаете, а что ваша задача показать Богу, что происходит. Вы фиксируете, наблюдаете, вы позволяете Богу смотреть на происходящее вашими глазами. Вы призываете его в свидетели, Богу, Создатель, вот то, что есть. Затем обратитесь к земле с просьбой принять и трансформировать эти энергии. Представьте, что они уходят в центр земли и там растворяются, а взамен их приходят к вам энергии света и любви. Таким образом, Вы сможете, во-первых, сохранить собственное позитивное состояние и не втянуться в состояние тревоги. Во-вторых, изменить ход событий, который в любом случае пойдет по более благоприятному сценарию. В-третьих, гармонизировать энергии вокруг себя, таким образом, повысив уровень безопасности в том месте, где вы живете. Упражнение: концентрация на хорошем. Когда у вас трудности или вокруг вас происходит нечто нежелательное, задумайтесь, на чем вы предпочитаете концентрироваться? На той тьме, которую вы видите, или на чем то светлом, что тоже непременно есть вокруг вас? Иными словами, говорите ли вы, что все плохо и видите только плохое, или пытаетесь замечать хорошее и несете свой свет даже во тьму? На чем вы концентрируетесь? То вы и привлекаете в свою жизнь. Ваше внимание это мощная энергия. Если вы направляете внимание на тьму, вы делаете ее сильнее. Если вы ищете свет во тьме, вы делаете его сильнее и помогаете разогнать тьму. Задайте себе вопрос: что хорошего у меня есть прямо сейчас? Возьмите ручку и бумагу и перечислите все, что придет на ум. Не пренебрегайте мелочами. Вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, ведь это уже хорошо. Разве не так? Если у вас есть родные и друзья, те, кто вас любит, напишите. Если есть любимое дело, тоже. Перечислите как можно больше пунктов. Затем задайте себе вопрос: "Что хорошего есть в моих трудностях?" На него ответить будет сложнее, потому что в трудностях на первый взгляд Нет ничего хорошего. Но все же, запишите как можно больше пунктов. Если трудности подтолкнули вас к тому, чтобы задуматься и изменить свой взгляд на мир, чтобы взяться за чтение книг, где могут содержаться ответы на ваши вопросы, это уже хорошо. А может ваши трудности заставляют вас развивать волю и характер, действовать, искать новые пути в жизни? Следующий вопрос: Что хорошего я собираюсь создать в своей жизни? Перечислите все то, что вы хотели бы получить взамен своих трудностей. Представьте, что они та почва, на которой может взрасти нечто прекрасное, если вы вложите туда энергию. Теперь перечитайте все, что вы написали. Решите, на что вы будете опираться в ваших дальнейших действиях. Упражнение глазами духа Когда у вас трудности, проблемы или вы расстроены из-за чего-то, останьтесь наедине с собой. Закройте глаза, дышите ровно и размеренно, чтобы успокоиться и избавиться от навязчивых мыслей. Затем направьте внимание внутрь себя и представьте, что вы оказываетесь в пространстве внутренней тишины и покоя. Это пространство духа. Здесь вы можете встретиться со своей глубинной внутренней мудростью. Представьте, что вы это целый космос, вселенная, вы вечны и бесконечны, и бесконечно мудры, так как едины с Богом и его истиной. Вообразите себя центром огромной вселенной, и из этого центра взгляните на свои нынешние человеческие заботы. Посмотрите на них словно издали, из глубин своей прекрасной, сияющей вселенной. Представьте, что смотрите мудрыми глазами своего истинного я, духа. Задайтесь целью понять, что на самом деле важно, а что нет. Что стоит ваших переживаний, а на что можно просто не реагировать. Над чем нужно горевать, а над чем можно только посмеяться. Вы увидите в ином свете многие свои проблемы. То, что казалось важным, может оказаться второстепенным. Вы спокойно сможете взглянуть на то, из-за чего переживали. Вы сможете понять, что на самом деле является первостепенным и о чем вам следует позаботиться. Почаще смотрите на происходящее глазами духа, из пространства духа, и многие проблемы просто отпадут. Район. Поверьте, только мир и покой в вашей душе является тем средством, с помощью которого можно усмирить бури вокруг себя. Люди, которые много переживают, беспокоятся и испытывают негативные эмоции, могут показаться неравнодушными, чувствующими людьми, но они подчас не замечают, что не только не способствуют решению проблем планеты, но создают новые проблемы. Когда вы переживаете или гневаетесь из-за того, что на вашей планете, в вашей стране Или в вашем доме далеко не все в порядке, вы лишь усугубляете беспорядок. От ваших переживаний становится не лучше, а хуже. Помните об этом. Лишь умиротворение поистине решает проблемы, а никак не гнев и не беспокойство. Вернитесь в точку покоя, она в вашем сердце, и вы создадите вокруг себя целое море мира и покоя. Вы преобразите вашу планету при помощи собственного умиротворения упражнение ангельские крылья чем бы вы ни были озабочены о чем бы ни беспокоились из-за чего бы не переживали представьте что вы ангел разворачиваете свои гигантские белые крылья и сбрасываете все это с себя Все это неважно все это прошлое все это ушло Освободившись от груза, вы взмываете и плавно, парите над реальностью. Вы осознаете свою ангельскую, божественную суть, что позволяет вам больше не попадаться в плен тревог и переживаний. Вы в буквальном смысле выше этого. Вы живете на земле, вы присутствуете в мире, но не принадлежите ему, потому что вы родом из божественной семьи. И это единственное, что имеет значение. Почаще напоминайте себе о своей ангельской сути, разворачивайте крылья и избавляйтесь от всего, что вас мучает. Упражнение освобождение от страданий. Подумайте о том, из-за чего вы в последнее время страдаете. Задайте себе вопрос: так ли необходимы эти страдания? Они не улучшают ситуацию, а лишь ухудшают. Они ничем не помогают вам, а лишь мешают, и они лишают вас силы. Ответьте себе честно. Не держитесь ли вы за эти страдания? Может быть, они вам чем-то дороги, и вы боитесь потерять их, будто это какая-то ценность. Поймите, страдание – это не то чувство, которым стоит дорожить. Оно не отражает вашу суть, оно не часть вас. Оно только искажает ваши подлинные чувства. Мысленно отождествите себя с вашей божественной сутью. Представьте, что вы владеете целой вселенной. Вы в центре этой вашей собственной вселенной. В ней все прекрасно, все создано для счастья, все радует вас. Представьте, что где-то далеко, за пределами этой вселенной, вы видите черные тучи. Это энергия страданий. Но тучи эти не являются частью вас или вашего мира. Они далеко, они в другой реальности. Вы смотрите на них со стороны. Скажите себе: "Я есть. Я в потоке божественной любви. Все, что не есть любовь, просто проходит мимо". Представьте, что вы позволяете этим тучам уйти. Одновременно вы позволяете уйти своим страданиям. Скажите себе, что с их уходом Ваш мир станет чище и богаче, а вы счастливее. Представьте, как эти тучи уплывают и тают в пространстве. Ваш небосклон чист отныне и навсегда. Каждый раз, когда почувствуете, что из-за чего-то страдаете или переживаете, мысленно отделяете энергию страданий от себя и позволяете ей уйти. Упражнение спокойный наблюдатель. Направьте внимание внутрь себя. Если покажется, что там пустота, мысленно погрузитесь еще глубже. Представьте, что погружаетесь в бездонный покой. Вы почувствуете внутри себя огромное пространство, космос, и это живой, одушевленный космос, наполненный сознанием, это божественное сознание, сознание вашего божественного я, любящей и принимающее Чем глубже вы погружаетесь, тем больше покоя ощущаете. Уходят все беспокойства и тревоги внешнего мира. Вы в глубине, вы внутри, недосягаемы для всего, что происходит снаружи. Но при этом вы не отключаетесь от внешнего мира. Вы можете его наблюдать. Из состояния внутреннего покоя вы можете заметить и понять даже больше, чем обычно. Так как волны беспокойства и тревоги больше не мешают вам быть беспристрастным наблюдателем. Скажите мысленно: "Я есть". Повторите несколько раз. Затем скажите то же самое вслух. Есть ли у вас ощущение, что вы действительно есть? Вы присутствуете здесь и сейчас в своем теле. Вы чувствуете я как опору? Повторите ещё несколько раз вслух и про себя: "Я есть", чтобы закрепить это ощущение присутствия. Теперь представьте, что ваше "я", прочно укоренившееся у вас внутри, в вашем теле и в вашем внутреннем космосе, это абсолютно спокойный и неподвижный наблюдатель. Что бы ни происходило снаружи, ничто не выведет его из состояния покоя и неподвижности. Сначала прислушайтесь к звукам, которые вы слышите. Они отвлекают ваше внимание. Есть ли у вас чувство, что они словно тянут вас за собой? Ваше сознание движется вместе с этими звуками. Вы следите за ними, ваше внимание отслеживает их и тянется за ними. Если да, мысленно погрузитесь еще глубже и укоренитесь прочнее в своем я. Сосредоточьте внимание на своей глубине. Теперь Представьте, что вы как скала, которая неподвижна и самодостаточна. Что бы ни происходило, что бы ни двигалось вокруг, она не тянется следом, не отвлекается на внешние раздражители. Представьте, что все звуки текут мимо вас, а вы остаетесь неподвижны, не тянетесь следом, просто наблюдаете. Как они возникают и исчезают тренируйте это ощущение неподвижного наблюдателя, внимание которого не тянется за внешними раздражителями, хотя он замечает и отслеживает их, но основное его внимание остается сосредоточенным на собственном я. Теперь представьте, что рядом с вами проезжает электричка, и вы отслеживаете ее движение и звуки, но внутренне остаетесь также неподвижны. А если бы рядом взлетел реактивный самолет или грянул гром, могли бы вы сохранить спокойствие и внутреннюю неподвижность? Тренируйте такое спокойствие не только в комфортных условиях наедине с собой, но и везде, где бы вы ни находились. Отслеживайте, в каких ситуациях вам удается сохранять состояние спокойного наблюдателя, а когда нет. В каких случаях мир словно захватывает вас, поглощает всё ваше внимание, утягивает за собой эти ситуации, ваши главные уроки. Именно в них вам нужно особенно укреплять свое внутреннее я и тренировать сосредоточенность на нем. Заметьте, внутренняя неподвижность не означает внешнего бездействия. Вы можете пребывать в состоянии внутреннего покоя своего божественного я, что бы вы ни делали это поможет вам даже лучше справляться с обычными делами а в разных сложных и даже экстремальных ситуациях вы сможете действовать наиболее эффективно тратя минимум энергии и совершая самые точные и правильные действия не поддаваясь суете нервозности и беспокойству район о дорогие мы знаем как люди связаны между собой И как легко вы заражаетесь друг от друга, как радостью, светом и любовью, так и страхом, тревогой и беспокойством, раздражением, недовольством. Но теперь у вас есть выбор. Когда вы оказываетесь в накаленной обстановке, где все пропитано паникой и опасностью, вы можете решить, будете ли вы поддаваться этому влиянию. Будете ли вы предоставлять себя в распоряжении этим внешним воздействием, или вы сохраните ваше внутреннее пространство любви, мира и покоя? Это дело только вашего выбора, дорогие. Вы в любой момент можете сказать: "Я не предоставляю себя в распоряжении этому. Я предоставляю себя в распоряжении только свету и любви Бога, и больше никому и ничему". И Чем чаще вы будете это практиковать, тем лучше у вас это будет получаться. Упражнение синхронизация с источником. Чтобы устранить дисбаланс в любой сфере вашей жизни, а также избавиться от тревоги и других негативных переживаний, вы можете выразить намерение на синхронизацию с источником света, с всевышним или создателем. Если до сих пор ваша связь с источником была эпизодической, то теперь она может стать постоянной, благодаря чему включится ее преображающее действие, и вы сможете сделать высшую гармонию своим законом во всем, что желали бы изменить. Обратитесь к Всевышнему любым известным и привычным для вас способом: с молитвой или в медитации, или обратитесь своими словами. Или ощутите связь с ним без слов, просто направив свою энергию прямо к источнику. Одновременно сосредоточьте внимание на той сфере жизни или той проблеме, которая нуждается в балансировке. Вы можете просто сказать: "Синхронизируюсь с источником", и этого будет достаточно. Вы можете почувствовать, как энергии Творца входят в ваше тело, во внутреннее пространство и пространство вашей жизни. И вы начнете ощущать свои собственные энергии более чистыми, прозрачными и одновременно насыщенными, плотными, словно внутри вас происходит процесс кристаллизации. Разрозненные части соединяются в идеальный монолитный кристалл. Улучшение вашего состояния может произойти мгновенно. Возможности для гармонизации любой сферы жизни также появятся достаточно быстро. Упражнение: интеграции тьмы в свет. Обратите внимание, какого рода факторы чаще всего выбивают вас из колеи в эмоциональном плане. Из-за чего вы расстраиваетесь, переживаете, тревожитесь? Какого рода эмоции чаще испытываете? Обиду, злость, страх и так далее. Ваша задача сбалансировать ваши реакции и эмоции в любви и свете Бога. Иначе говоря, пересмотреть вызвавшие их факторы и события, взглянуть глазами вашего божественного я, понять, в чем тут урок и поблагодарить и сами эти события, и участвующих в них людях. Благодарить достаточно мысленно, но надо делать это искренне. Подумайте о каком-то событии и факторе, которые недавно выбили вас из колеи, вызвали эмоциональный всплеск. Что это была за эмоция? Скажите себе, что это не ваша реакция, как божественного существа. Это реакция вашего эго, той части вас, которая еще находится во власти тьмы. Вы можете интегрировать ее в свет. Для этого мысленно отделите от себя эту реакцию и посмотрите на нее глазами вашего божественного я. Не рассматривайте это как наказание, или что-то, что призвано унизить вас, заставить вас усомниться в вашем божественном великолепии. Скажите себе: я достоин, я великолепен, а эта ситуация дана мне как урок, чтобы я еще больше укрепился в своем божественном достоинстве. Представьте, что Всевышний окутывает вас любовью. Под этой защитой вы почувствуете себя неуязвимым, И вам легко будет отпустить от себя тревоги и прочие негативные состояния. Упражнение Божественный престол. Это упражнение можно выполнять в любой момент, когда вам нужно сохранить спокойствие и уравновешенность. Кроме того, регулярное выполнение этого упражнения позволит вам научиться постоянно находиться в контакте со своим божественным я. А значит, под защитой духа. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и представьте, что вы находитесь в центре безграничного пространства. Это пространство вашего сознания, пространство вашей жизни, пространство вашего духа и ваша личная вселенная. У этой вселенной есть Бог, и этот Бог вы. Вы по праву занимаете место в самом ее центре. Представьте, что вы восседаете на прекрасном золотом престоле. Вы окутаны золотистой энергией, которая прочна, как самые мощные доспехи. Это энергия любви, и вам комфортно находиться в ней. Но она непроницаема для всего, что меньше безусловной любви, а значит и для тревог, страхов, беспокойств и любых негативных эмоций. Вы словно бы отступаете в сторону от своей человеческой сути и соединяетесь с вашим божественным я. Скажите себе: "Я есть свет, я есть любовь, я есть сияющий ангел, я есть божественный дух". Затем представьте себе что-то, чего вы боитесь, или ситуацию, которая вас тревожит. Поставьте перед собой задачу Я удержусь на моем божественном престоле, что бы ни происходило. Смотрите на все свои тревоги глазами Бога и не позволяйте им выбивать вас из вашего божественного состояния. Тренируйтесь удерживаться на божественном престоле, что бы ни происходило. Это может быть не так просто. Тьма будет стараться вас выбить оттуда. Примите этот вызов. И стремитесь удержаться. Когда вам начнет это удаваться, вы победите тревоги и страхи. Упражнение "Путь к свету". Каждый раз, когда по телевизору вы видите, как с кем-то происходит что-то плохое, направьте этим людям энергию добра и любви. Но не примеряйте на себя их судьбу. Вы можете искренне сочувствовать им, но делайте это без страха. А только с любовью. Не поддавайтесь страданиям и мыслям, что с вами может произойти нечто подобное. Если ситуация преподносится таким образом, что люди выглядят невинными жертвами, скажите себе: здесь показана не вся правда. Здесь показан только внешний срез событий. На самом деле, эти прекрасные души сами выбрали такие сложные испытания и сделали это для своего же блага. Я желаю им любви и добра, и посылаю им самую чистую энергию, искреннего сочувствия и поддержки. Я желаю им мужества и силы, чтобы через страдания прийти к любви и к принятию божественной заботы. Для себя я выбрал путь без страданий. Я желаю всем людям на земле тоже выбрать путь без страданий, путь к свету. Путь за руку с Богом да будет так. Упражнение за руку с Богом. Когда вы видите по телевизору или слышите о трагических событиях и катаклизмах, смотрите на это глазами духа. Скажите себе, что случайностей не бывает, у всего есть свои причины. Все, что происходит с людьми на глубинных уровнях, выбрали они сами. Каким образом их души проходят необходимые им уроки? Скажите себе: я осознанно прохожу свои уроки. Я осознанно выбираю путь духа, путь света, а потому катаклизмы мне не нужны. Я выбираю жизнь без катаклизмов, Я выбираю мир, спокойствие, благополучие. Представьте, что берете Бога за руку и идете вместе с ним самым лучшим путем — где вам встречаются только благоприятные события и обстоятельства, а если встречаются уроки и трудные задачи, то они вам по силам и в итоге тоже приносят радость. Упражнение абсолютный покой. У вас внутри есть область глубокого абсолютного покоя. Он достигается, когда вы глубоко укореняетесь в вашем божественном я. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в своем внутреннем космосе, в пространстве духа. Погружайтесь в него все глубже и глубже. Представьте, что внешний мир отдаляется. Мысленно отделите его от себя. Он остался в другом измерении. Вы недостигаемый для него. Представьте, что в вашем внутреннем космосе есть зона самого глубокого покоя, и вы приближаетесь к ней. Само приближение к ней уже наполняет вас спокойствием. Это легкое, радостное спокойствие, это состояние внутренней тишины, блаженства, гармонии. И вот вы входите в зону абсолютного покоя. Сделайте глубокий вдох. Выдохните и расслабьтесь. Представьте, что покой наполняет вас. Он проникает в каждую вашу клетку, и от этого уходит всё напряжение. Вы все спокойнее, все расслабленнее. Вы легко парите в вашем внутреннем космосе и наслаждаетесь безмятежностью. Это энергия покоя, но это еще и энергия любви. Она исцеляет вас. Наслаждайтесь покоем столько, сколько захотите. Обычно даже нескольких минут достаточно, чтобы почувствовать себя отдохнувшим и восстановить силы. Район. Дорогие, вы должны знать, что тьма не может победить. Битва все еще продолжается, но ее исход предрешен. Ее исход победа света. В этом могли быть сомнения до 2012 года, но вы прошли эту отметку. Вы сделали это, сделали вопреки всем мрачным пророчествам, и обратной дороги уже нет. Земля уже не вернется во тьму, потому что человечество сделало другой выбор. Вас может быть это удивит, но большинство населения Земли сказала да свету, да любви и единению людей, да новому миру, да созданию рая на земле. Большинство людей сказали да на бессознательном уровне. Это сделали даже те, кто еще живет во власти тьмы, но их души тоже тянутся к свету, и они сказали да, даже не отдавая себе в этом отчета. Бог видит истинное намерение людей, даже бессознательные бог принял да от человечества и вы идете в новый мир трудно через сопротивление тьмы через сопротивление своих собственных традиций и привычек через сопротивление собственных негативных программ и эмоций кармических предрасположенностей и склонности к драмам но вы делаете это Упражнение здесь и сейчас. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Представьте, что прошлого и будущего нет. Есть только настоящий момент. Мысленно погрузитесь в него. Ответьте себе на вопросы: есть ли что-то такое, чего вам не хватает прямо сейчас? Есть ли что-то что заставляет вас страдать прямо сейчас? Есть ли что-то в настоящем моменте, ни в прошлом, ни в будущем, что тревожит вас, заставляет беспокоиться? Вы заметите, что все страдания, переживания, беспокойство, а также чувство нехватки чего-то порождаются только мыслями, связанными с прошлым и будущим. В настоящем моменте у вас всё хорошо. Если вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, значит вы не умираете от голода и жажды. У вас нет никаких нестерпимых болей и угрожающих жизни ситуаций. Потому вы по полному праву можете сказать: "Здесь и сейчас у меня все хорошо". Представьте, что вы находитесь в потоке божественных энергий. Это энергии любви. В мире нет ничего, кроме любви. Все остальное иллюзии. Но почувствовать это можно только в настоящем моменте. Наполните себя и пространство своей жизни энергиями любви. Скажите себе: "Я есть любовь. Я живу в мире любви. Я здесь и сейчас в потоке любви". Настоящий миг, наполненный любовью, может длиться бесконечно. Наслаждайтесь энергиями любви столько, сколько захотите. Упражнение Я не сдамся. Есть ли какие-то нежелательные, темные мысли и чувства, которые не дают вам покоя? Может быть, это просто фон, которого вы не замечаете, но он есть. Страхи, беспокойство, опасения, что вы в чём-то проигрываете и так далее. Вы можете прямо сейчас трансформировать эти энергии и обратить таким образом себе на пользу. Посмотрите на любую такую эмоцию будто со стороны. Скажите себе: "Да, это то, что есть. Я в самом деле это испытываю". Затем подумайте о причинах такого своего состояния и поблагодарите эти причины, будь то человек или обстоятельства. Скажите: Да, это вызов мне. Это испытание, и я принимаю вызов. Я не сдамся. Я стану сильнее, я стану еще ближе к Богу, и спасибо за это. Затем мысленно направьте луч божественной энергии на темные эмоции и представьте, что они тут же вспыхивают светом. Вы трансформировали энергии. Упражнение Центр циклона. Представьте, что вы оказались в самом центре вихря энергии. Энергетические потоки завиваются вокруг вас по спирали. Представьте их в виде потоков белого и золотистого искрящегося света. Вы в центре спирали, где нет движений, где только тишина и покой. Вы погружаетесь в абсолютный божественный покой наблюдая движение потоков энергии вокруг себя. Покой проникает в глубины вашего существа. Вы чувствуете, что успокаиваетесь. Под вашими ногами твердая почва. Вы крепко стоите на ногах. Вы словно примагничены к поверхности земли. Каждую вашу клетку наполняет очень приятное чувство уверенности, стабильности, умиротворения. Вы смотрите на потоки энергии вокруг вас и понимаете, что находитесь в самом центре управления этими потоками. Они движутся, а вы неподвижны, и они подвластны вашим желаниям, вашим мыслям, вашим намерениям. Вы можете мысленно приказать этим потокам остановиться и увидеть, как они постепенно замедляют движение, замирают. А затем окутывают вас бело-золотистым сияющим коконом. Вы можете выразить намерение, чтобы они вновь пришли в движение и увидеть, как они постепенно набирают скорость, вновь кружась вокруг вас в виде спирали и света. Теперь представьте себе, что эти потоки энергия любви это могучая действующая сила Вселенной. Эти потоки несут вам любовь Бога, и они способны выполнить любое ваше желание выразите намерение чтобы эти потоки принесли вам любовь благополучие и все то что вам необходимо для счастья представьте что они стали ярче сильнее быстрее закружились вокруг вас вы по-прежнему спокойны и неподвижны а потоки движутся неся все то что вам нужно представьте что вы видите в этих потоках все то, что хотите реализовать в своей жизни. Скажите себе, что это осуществилось. Снова представьте, что потоки замедляют темп и окутывают вас сияющим коконом любви. Скажите себе, что вы любимы Богом, уверены в себе и достойны всего самого лучшего. Сохраните это состояние в течение дня. Упражнение Любящие глаза. Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза. Если есть мрачные, тревожные мысли, отгоните их. Скажите себе, что сейчас вы можете позволить уделить немного времени только хорошим мыслям. Представьте себе, что где-то недалеко от вас, может быть, в соседней комнате, есть тот, кто вас очень любит. Именно такой любовью который вам хотелось бы получать. Это ваше второе я, которое все о вас знает и очень хорошо вас понимает. Он любит и принимает вас таким, какой вы есть. Он знает все о ваших проблемах и недостатках и никогда вас не осуждает, а только искренне сопереживает вам и всегда готов помочь. Это тот От кого вы получаете только бескорыстное тепло, любовь и заботу? Вы чувствуете на себе взгляд этих любящих глаз. В них покой, тепло и понимание. Вы чувствуете себя очень спокойно и комфортно, когда на вас смотрят эти глаза. Вы чувствуете, что их взгляд одобряет вас и смотрит на вас с восхищением. Уходят все тревоги, вы расслабляетесь, вам хочется улыбнуться. Поблагодарите обладателя этих невидимых глаз за то добро и любовь, которые они излучают, и знайте, что эти глаза всегда смотрят на вас только с любовью и одобрением, что бы ни происходило в вашей жизни.